Глава 43. Война. Война началась. Как ни ужасно звучат эти слова, но в комнатах дворца среди безделушек и забав мирного времени лир, зеркал, игровых досок и слоновой кости. Они не пугали. За стенами же дворца улицы полнились грозными приметами войны. На каждом шагу встречались не только воины в доспехах, но и мальчишки с грудами стрел в корзинах ослики, упирающиеся под тяжестью камней, предназначенных для метания со стен крепости. Женщины спешили к безопасным южным воротам, чтобы постирать белье в речке за городом, пока еще не поздно. Хозяева лошадей вели животных к источнику на водопой, чтобы напоить их вдоволь, перед тем, как запереть в загонах за ограждением нижнего города. Воины смотрели в прорези для глаз, а на гребнях их шлемов развивались лошадиные хвосты. Настроение у троянцев было самым дерзким. Троянцы восхваляли мощь своих стен, самых прочных и высоких в мире, как они говорили, и отвагу своих воинов. Мысль о том, что множество молодых людей обречено лишиться жизни, наполняла меня ужасом. Как-то раз я высказала свою печаль по этому поводу, и Диефо смеялся в своей обычной презрительной манере. «Ты слишком много печешься о людях и мало об армии. Армии нужна победа». Отдельный солдат ничего не значит. Но если народ собирает армию, он должен заботиться о жизни людей. Может и должен, но не будет. Ты выбрала неподходящее время для нежных чувств, моя госпожа. Ты все это устроила, теперь наслаждайся. То, чего не можешь изменить, нужно принимать. Он коснулся рукой своего шлема. Его лицо было заключено в бронзу, только твердые губы виднелись внизу. Я бы сделала все, чтобы остановить кровопролитие но какой-то невидимый враг мешает мне». Он рассмеялся опять, и его смех странным эхом отразился от бронзового забрала. «О, Елена, не пытайся снять с себя вину. Жаль только, что ты выбрала Париса. Но на свете нет ничего постоянного, а уж женщины». Он поправил ремешок под подбородком. Я отвернулась, ибо не могла найти слов. «И можно ли на подобное оскорбление дать умный ответ?» Троянская долина оставалась безлюдной. После той первой вылазки, когда они напрасно потеряли столько людей, греки под стенами Трои не появлялись. Столь основательно укрепленный город трудно взять приступом, Агамемнон, которого в Микенах тоже надежно защищали стены, знал это лучше, чем кто-либо. Ему следовало напрячь свой ум, найти слабое место в собственной обороне в Микенах, а потом применить этот план действий в Трои. В активности троянцев наступила пауза, поскольку враг словно испарился. Наши разведчики сообщали, что греки выстроили корабли рядами, вытащив их на берег, закрепив якорями и канатами. Несколько разведчиков успешно внедрилось в самую гущу греков. Ожидала засылки партия подготовленных Гелонором проституток. Он считал, что нужно дать грекам как следует изголодаться по женскому телу, а уж потом сделать им такой подарок. Они рыщут по побережью, — докладывал один из разведчиков. Корабли расставлены в особом порядке. На одном конце находится Ахил, на другом — здоровый Громила по имени Аякс, а парень по имени Одиссей в середине. Они являются подлинными командирами, — сказал Приам. — А где же главнокомандующий Агамемнон и его брат Минилай? Разместились где-то. Но ты прав, царь. Похоже, главную роль играют эти трое — Ахил, Одиссей и Аякс. Ахил считается воином непревзойденной доблести. Одиссей славится умом и хитростью. а Аякс же просто великан. Ахил! Но ведь я встретила его на Скиросе, переодетого в женское платье. Как он мог оказаться возле Трой? Неужели Ахил такой уж великий воин? — воскликнула я. А что касается двух других, то Аякс ступ как бревно, а Одиссей предпочитает хитрость мечу. Ахилла все восхваляют как героя. — возразил разведчик. — А почему уж они так решили, не знаю. — Я кое-что слышал о нем. — Произнес прям. Говорят, его мать-богиня. Нам, троянцам, некого противопоставить ему. Все мы смертные, рождены от земного отца и земной матери. Это значит, тем больше чести будет победить его. — Сказал Гектор, входя в комнату и оглядывая нас. — С те как старухи у колодца. Он сорвал шлем с головы и швырнул в угол. Тот упал со звоном, словно возмущаясь. Я не придаю большого значения слухам о том, что у кого-то мать-богиня. Ведь боги на Олимпе договорились, что не будут помогать своим отпрыскам, чтобы не влиять на их судьбу. Так какая разница? Гектор звонко рассмеялся. Наступит день, и сын человека сойдется в схватке с сыном богини. Мы не тешим себя надеждой на то, что боги нас спасут. Поэтому бьемся на пределе сил. Мы с Парисом вернулись к себе во дворец, и тут явился посыльный от Антинора с приглашением прийти к нему. Дом Антинора находился на середине склона, красивое здание с решетками на окнах. Внутри было много воздуха и простора, а мебели мало. Хозяин встретил нас и провел в небольшую комнату, плотно закрыв за собой дверь. Он поправил брош на плече, чтобы складки плаща легли в идеальном порядке, хотя это было излишне. Выглядел он, как всегда, безупречно. Но внешний вид являлся предметом его постоянных забот. Ему льстила слава самого изысканного человека в Трое. «Дорогие царевичи, царевна!» — заговорил он. «Наконец-то я вижу ваши лица, которые так хотели увидеть имени Лай с Одиссеем. Но вы же знаете, наши встречи специально помешали!» — воскликнула я. Антинор подошел ближе и понизил голос до шепота. «И все же они кое-что оставили для тебя». Он вынул маленькую шкатулку и протянул ее мне. Это не представляет опасности. Я проверил. Я медленно приподняла резную крышку. Внутри лежало украшение. Камень темно красного цвета в блестящей золотой оправе. Его можно было носить как брошь, либо как подвеску на золотой цепочке. Я провела пальцем по гладкому камню. Минилай просил передать тебе», — пояснил Антинор. «Он хотел, чтобы эта вещь была у тебя». Странность этого поступка поразила меня. Почему Минилай дарит мне украшение после того, как обвинил в том, что я обокрала его? К тому же украшение было не во вкусе Менилая. Он ценил тяжелые массивные вещи. Возможно, подарок означает, что его сердце не до конца озлоблено против меня. И за этим стоит надежда, желание подать знак ожидания встречи. Я вынула брошь из коробки, но парис сжал мое запястье. Не смей надевать, даже не прикасайся к нему. Оно может быть отравлено или проклято. Медленно я опустила украшение обратно. Предположение было неприятно, но нужно соблюдать осторожность. Что именно он сказал, когда передавал брошь? Спросила я Антинора. Антинор пригладил серебристые седые волосы. Он сказал сдавленным голосом: А это Елене моей жене, чтобы она узнала цену своей любви. «Тем более нельзя надевать его», — сказал Парис. Минилай пытается вернуть тебя тайно с помощью этой... этой штуки». «Не может быть. Эта брошка в маленькой шкатулке выглядела такой крошечной по сравнению с несметными богатствами Трои, что я растрогалась, но взяла себя в руки». «Как он?» — спросила я Антинора. «Как он выглядел?» «Это меня волновало гораздо больше, чем подарок». «Измученным и изнуренным ответил Антинор, словно желая сказать «Его сердце разбито». Он все время смотрел на дверь, ожидая тебя. Когда ты не появилась, а посыльные сообщили, что нигде не могут тебя найти, он сломался. Что значит «сломался»? Потребовал уточнить Парис. Он на глазах становился меньше ростом. Скоро он был не выше Одиссея. Эти слова причиняли мне боль. Снова взыграла ненависть к злодею, который запер меня в колодце. «Я должна с ним поговорить». «Вырвалось у меня. Я все объясню. Я пойду к нему в лагерь. Ни в коем случае!» — крикнули одновременно Парис с Антинором. Антинор продолжал. Время для разговоров миновало. «Даже если Менилай захватит тебя и уплывет с тобой в Грецию, остальные греки не последуют за ним. Они останутся здесь и будут атаковать трою. Не зря же они проделали такой долгий путь. Прости, моя госпожа, я не думаю сейчас, что они сделали это ради тебя». Минилай будет вполне удовлетворен твоим возвращением. Остальные же нет. На эту экспедицию истрачено слишком много денег. Греки хотят их возместить. Лучше бы они убирались прочь. Все равно от нас ничего не получит», — возмутился Парис. «Забери украшение», — попросил Антинор. «Я не хочу, чтобы она оставалась у меня в доме». Несмотря на опасения Париса, я подчинилась. Время шло, было по-прежнему спокойно. Огромная Троянская долина оставалась безлюдной. Можно было подумать, что ничего не происходит, и пойти туда погулять, побегать на просторе, как раньше. Но побережье неузнаваемо изменилось. Чистую береговую линию, где песок граничил с водой, закрыли темные ряды кораблей. Прошло еще какое-то время, наступило середина лета, и в долине стали появляться греки, разбивать лагерь. Сначала их отряды состояли из нескольких человек, и приам посылал своих людей, чтобы разогнать их. Но греков становилось все больше и больше, и скоро они расположились полукругом у северной стены Трои, которая выходила на Гелеспонд. Когда их число возросло, они стали блокировать ворота, препятствуя людям входить и выходить. Но с юга греки оставили крепость без наблюдения, и троянцы могли свободно передвигаться через южные ворота, что они и делали — постоянно пополняя запасы дров, светильников, зерна, и еще находили время ставить заграждение на канализационном канале, чтобы через него никто не мог проникнуть в город. Эней воспользовался передышкой и собрался к себе в дарданию Его царство лежало к востоку от Трой. Он сделал официальное заявление Приаму — пообещав срочно явиться, если в нем возникнет необходимость. Но в настоящий момент долг велит ему позаботиться о собственном народе. Ведь когда грекам надоест изнурительная осада Трои, их моральные силы и запасы продовольствия истощатся. Они начнут выискивать себе жертвы среди соседних городов и совершать набеги на них. Сначала их взоры обратятся на Дарданию, Адрастею и Фригию, — говорила Ней, прощаясь со мной и Парисом. Прямо огорчен, что я забираю его дочь Креусу с собой. Но ведь она моя жена. Мой отец Анхис наверняка беспокоится обо мне. Ты волен в своих поступках, — ответил Парис, описывая круги вокруг незажженного очага в центре зала. Но я буду скучать без тебя, мой друг и брат. Он обнял Инея, на секунду задержав, затем отпустил. Их профили, строгие и правильные, казались зеркальным отражением друг друга. Я тоже буду скучать, — тихо сказала Ней. Эней ушел. Я подумала, что тоже буду скучать. Я впервые увидела его, когда он сопровождал Париса. И тот миг никогда не забуду. Они оба неотделимы от моей судьбы. Парис увлекся изготовлением новых доспехов. Он заказал полный комплект, и кузнецы подходили к нему, чтобы показать сшитые из ткани образцы, прежде чем выковать их из бронзы. Я хочу, чтобы узор на грудной пластины напоминал стены Трои. Мастера измеряли ему грудь, плечи, руки, восхищаясь его прекрасным сложением. Затем принялись обсуждать сорт бронзы и срок выполнения заказа. Они пожаловались, что олово, которое привезли с далекого севера, оказалось не очень чистым и не такого высокого качества, как обычно. Еще Парис хотел ножные латы и прочный бронзовый шлем с ремешком из мягкой кожи. — А поверх доспехов наброшу шкуру пантеры. — Это мой отличительный знак, — объявил он. Мастера низко поклонились и ушли. Не думаю, чтобы они быстро сделали. Переживал Парис. Мне следовало раньше позаботиться. Еще не состоялось ни одного сражения, если не считать стычки при высадке греков, напомнила я. Уверена, доспехи будут скоро готовы. Молись богам, чтобы они тебе не понадобились. Мы развесим их на стенах в зале и будем показывать детям. Парис вздохнул. Наши дети. Появятся ли они? По мере того, как надежды таяли, мы все реже говорили на эту тему. «Не исключено, что мне придется вступить в бой с Минилаем за тебя. Один на один. Я считаю, так и нужно сделать. Почему люди должны убивать друг друга из-за дела, которое касается только двух мужчин? Нет, умоляю тебя». Я испугалась не того, что Парис пострадает в бою. Этой мысли я даже не допускала. Но того, что Минилай победит, и мне придется вернуться к нему, я вынуждена буду подчиниться. Он увезёт меня с собой, снова будет прикасаться ко мне, класть руки на плечи, гладить лицо. Он положит меня в свою постель, холодную мертвую постель. «Почему ты так мало веришь в меня?» — спросил Парис с побелевшим лицом. «Я верю. Но боги коварны и могут предать тебя». Мы с Эватной тихо сидели в дальней комнате. Ее спокойствие и мудрость успокаивали и меня. Другие служанки вечно смеялись и болтали, и это часто раздражало меня. Как всегда, она принесла шкурку ежа и мешок непрядиной шерсти. Сев на стул, она брала клок кудели и пропускала через иглы ежа, вытягивая ровные нити. Ее руки безостановочно двигались, коричневатая шерсть превращалась в длинные нити. На нас с ней зашли тишина и покой. — Парис ушел, моя госпожа? — спросила Эвадна. — Да. Пошёл проверить запас стрелы и заказать новые. Я знала, что лучники, как воины, не пользуются уважением. Настоящий герой сражается лицом к лицу с врагом, вооруженный копьем и мечом. Тот, кто убивает врага издалека, — трус, побоявшийся сойтись с ним. Гектор говорит, что высшая доблесть — сражаться и умереть за свой народ. Мне кажется, куда большая доблесть — предоставить солдатам противника умереть за свой народ, — сказала я и подумала про себя даже если это будет сделано с помощью стрел». Ивадна рассмеялась и заметила. «Было бы лучше, если бы ход войны определяли женщины. Тогда бы это делалось со здравым смыслом». Она взяла очередной пучок темной сваленной шерсти. «Парис говорит о поединке с Минилаем. Это разумно», — ответила Ивадна. В конце концов, дело действительно касается только их двоих. Не нужно впутывать в него тысячи людей. «Но я не смогу уехать с Менилаем!» — крикнула я. «Даже если он победит, я сбегу от него!» Я вскочила и подала шкатулку с брошью Эвадне. «Смотри, он посмел сделать мне подарок! Украшение! Неужели он думает, я буду носить его?» Я вынула брошь и зажала между пальцев. «Не в этом дело!» — ответила Эвадна. И слегка дотронулась до броши. Это не просто красивая безделушка. Где он приобрел ее и почему подарил? Я положила брошь обратно в шкатулку. Взглянув на кончики пальцев, я заметила, что они покраснели. Я вытерла руку о белую ткань, но ткань осталась чистой. Брошь плачет, удивленно сказала Эвадна. Как мини лай. Слезы не бывают красными. Это что-то другое. Запасы оружия упрямо увеличивались. Оно хранилось в двух арсеналах. Один, предназначенный для крупных предметов, запасных частей для колесниц, щитов, необработанных деревянных заготовок для копий, нагрудных лад, находился в нижнем городе. Другой арсенал находился в верхнем городе и предназначался для копий, мечей, кинжалов, колчанов и стрел. Вдоль крепостных стен лежали горы камней, заготовленных, чтобы метать в греков, если те пойдут на штурм. Антимах, суровый старый воин, похоже, этому очень обрадовался бы. «Их жалкие лестницы станут для них смертельными ловушками», — с усмешкой сказал он, прохаживаясь вдоль запасов камней. При этом ноздри на его загорелом лице раздувались. «Чтобы вскарабкаться на стены, лестнице придется ставить близко к основанию и подниматься почти вертикально, с оружием и в доспехах. Я слышал, специальные ремни позволяют грекам забрасывать щиты за спину». Они превратятся в черепах, таких неуклюжих, что половина потеряет равновесие и полетит вниз. Остальные — об остальных мы позаботимся». Он наклонился и поднял самый большой камень с такой легкостью, словно тот был полый. На руке вздулись мускулы, выступили вены. Он рассмеялся и швырнул камень за стену. Чуть погодя, Грохот сообщил, что камень достиг земли. «Кому, величайший из царей, ты прочишь вести воинов в бой, когда он разгорится в долине?» Спросил Антимаху прямо. Прям как будто помолодел с появлением греков. Он черпал бодрость в предстоящей схватке. О, если б я мог повести их сам, ответил старый царь. Уж я нагнал бы страху на греков, даже на Ахила с Агамемноном!» Вздохнув, прям простился с несбыточной мечтой и объявил: Гектор будет превосходным военачальником. Пойдемте во дворец, пригласил прям, указывая на крыльцо. Он не хотел обсуждать новости на улице. Ропот разочарования пронесся по толпе любопытных, которые сопровождали царя во время осмотра укреплений. Во внутреннем дворе Приам приказал нам занять места в соответствии с нашим положением. Солдаты должны были стоять по левую руку, сыновья с семьями в центре, советники и старейшины по правую руку от царя. «Мне интересно все, что вы можете сказать, но учитывая мой возраст». При этих словах он слегка склонил голову, как бы ожидая возражений. Хотелось бы сразу приступить к главному вопросу. С какой стороны ждать штурма? Возражения не последовало. Никто не воскликнул, о каком возрасте ты говоришь, ты настоящий воин. Прям немного помолчал, потом продолжил. Мой мудрый советник, который прибыл в вместе с Еленой, подготовил лазутчиков. И они внедрились в ряды греков. Я огляделась кругом, но Геванора не увидела. Я шепнула Парису, что нужно послать за ним, и Парис отдал кому-то приказ найти Геланора. Корабли, судя по всему, расположены в несколько рядов. Некоторые выдвинуты далеко на берег, те же, что подошли позже, до сих пор на воде. Их слишком много, поэтому все вытащить на берег пока не удалось. Греки устроили свой лагерь на кораблях, каждый фланг охраняется лучшими войнами. на корабле же находится и штаб. «Дислокация греков известна с самого начала», — проворчал Диефоб. «Что в этом нового?» «Если предстоит бой, лучше принять его хорошо подготовленными», — продолжал Приам. «Любые сведения о враге бесценны, как новые, так и старые». После того, как собрание разошлось, Приам тяжело подошел к алтарю. «О, Зевс!» — бормотал он. «Дай мне сил». Он опустился на колени, обхватил руками пьедестал диковинной трехглазой статуи Зевса. Закрыл глаза и долго молился. При этой молитве присутствовали немногие. Парис, Гектор, Дейфоб, наконец-то пришедший Геланор и я. «Нам еще многое нужно сделать», — говорил Геланор. прямо упомянул только о том, что связано с наступательными действиями. Войска командира вооружения. «Но нам нужно продумать и оборону, ведь город осажден. У нас есть преимущества, которых не имеет враг на чужой земле». «Какие могут быть преимущества, кроме отваги и силы наших воинов?» — спросил Гектор. Геланор посмотрел на него удивленно, почти с сожалением. «Их много. Твоя цель — выиграть войну или блеснуть доблестью — это не одно и то же. Давайте сначала победим, а уж потом подумаем, как представить нашу победу в самом благородном свете». Подал голос Приам, который оторвался от своего Зевса и подошел к нам. Геланор склонил голову перед ним. «Твой возраст приумножает твою мудрость, великий царь. Тогда слушайте. Мы должны сделать многое, чтобы защитить себя. Мы должны поставить себе на службу природу». Геланор выразительно посмотрел на Диефоба и Гектор и продолжил. «Я знаю, вы презираете все, кроме мускулов, копья и силы воли. Но среди животных и растений у нас есть союзники, которые могут нам помочь. Не следует обижать их отказом». Геланор неожиданно вынул стрелу. Что такое стрела? По-вашему, оружию низшего разряда. Но как можно причислять к низшему разряду оружие, которое способно изменить ход сражения? Стрела несет смерть, верную смерть. Если стрелы обработаны ядом, они мгновенно обратят противника в бегство. Есть и другие вещи, которые можно использовать. Вы намерены метать камни в противника, когда он будет штурмовать стены по приставным лестницам. «А что скажете насчет горячего песка, который будет забиваться в любую щель доспехов? А есть ли у вас система оповещения о прорыве линии обороны? Почему нет? Я знаю много разных систем. Вы совершенно не готовы!» — закончил Геланор, пожав плечами. «Так научи нас!» Меня поразила неприкрытая мольба в голосе прямо. Он пекся о благополучии Троя, а не о славе. Все, что я перечислил, — детские штучки. Есть вещи посерьезнее. «Вы знаете о заражённой одежде?» «Ты имеешь в виду одежду, пропитанную ядом?» «Уточнил Преам». Геланор засмеялся?» «Нет, не совсем. Я имею в виду одежду, которая соприкасалась с людьми, больными чумой и другими болезнями. Она обладает способностью передавать заболевания здоровым людям». «Ужасно!» — воскликнула я. «Я не могла допустить, чтобы так поступили с моими соотечественниками». «Ты предпочитаешь стрелы Аполлона, да?» Впервые в голосе Геланора послышалась непримиримость. «Пусть они летают куда попало, без толку и смысла. Жестокий бог, насылающий чуму. Если люди умирают от чумы, пусть делают это с пользой. Почему нам не привлечь себе на службу и Аполлона? Ты богохульствуешь!» Испугался прям Сама мысль о том, чтобы заставить бога служить людям, является дерзостью. «Присоединился к отцу Гектор. Возьми свои слова обратно!» Геланор рассмеялся. «Хорошо. Наводящий ужас лучник, бог с серебряным луком, я не хотел тебя оскорбить». Геланор прищурился, глядя на солнце, и добавил. «Взгляни на нас, смертных, и укажи дорогу в твой храм». «Зачем указывать дорогу туда? Храм Аполлона находится в втрое», — возразил Диефоб. «Я слышал, неподалеку есть другой храм. Храм Аполлона Сминфейского. Вот где я хотел бы побывать». «Храм, в котором живут большие священные мыши?» — уточнил Приам. «Он самый. Мне кажется, в этом храме мы нашли бы ответы на важные вопросы». В тот же день, убедившись, что греки не поджидают с юга, мы выехали в повозке через Дарданские ворота в сопровождении солдат. «Какое наслаждение оказаться за пределами городских стен на природе!» Когда Трое осталось позади, я оглянулась на сияющие стены, гордые башни, на дворец, который построили мы с Парисом, самое высокое здание в Трое. Он возвышался над окрестностями, заявляя всем о нашем существовании, о нашей любви. «Пусть Агамемнон видит», — прошептала я Парису на ухо. «Это сведет его с ума. променила я, я не упоминала. Этого имени мы оба избегали из-за чувства неловкости». После тряской поездки по неровной дороге мы добрались до храма в середине дня, когда яркое солнце выбелило его каменные колонны. Храм окружала священная роща, в жарком неподвижном воздухе деревья не шелестели. Сначала нам показалось, что в храме никого нет. Этот знойный час — не время для паломников. Но, поднявшись по высоким ступеням, мы увидели жреца в темном одеянии, который поджидал нас, сжав руки. — Заговорил Гектор, как предводитель троянцев. — Мы приехали, чтобы почтить Аполлона, в честь которого построен этот храм. Гектор слегка склонил голову. — Я рад вашему приезду. До нас дошел слух, что армия греков высадилась под Троей. С этими словами жрец шагнул в мою сторону и впился глазами мне в лицо. — Всему причиной ты? Ты и есть та самая Елена. Не дав Гектору ответить за меня, я сказала. — Да, я и есть Елена. «Со мной вместе в твой храм приехал мой друг из Спарты, а также мой муж с братьями и отцом. Вот как!» Жрец по-прежнему не сводил с меня глаз. «Может быть, ты прикроешь свое лицо, а то Аполлон...» Жрец замолчал, не договорив. Нет необходимости перечислять, сколько мужчин и женщин, пробудив страсть Аполлона, затем пострадали от его безжалостного преследования. не удалось спастись, превратившись в дерево, если это можно назвать спасением. По крайней мере, у меня не было ни малейшего желания становиться деревом. — Хорошо. — кивнула я и накинула покрывало. — Я знаю, у вас в храме содержатся священные белые мыши, — заговорил Геланор, оглядываясь. — А какие еще реликвии у вас есть? — Мыши, да, — замялся жрец. — Они обитают за статуей. Вы знакомы с историей? Некогда полчища мышей в соответствии с пророчеством Аполлона погрызли кожу на щитах, «Перевези мечей у воинов с Камандра. С тех пор и до сего дня мы почитаем мышей». «Но ведь у вас есть и другие реликвии», — настаивал Геланор. «Да, есть. Они хранятся в подземной комнате для безопасности». Жрец провел нас мимо статуи Аполлона, за которой находилось ограждение. В нем было темно, но запах сразу выдал присутствие животных. К сожалению, даже священные животные пахнут. Меня затошнило, я не выдержала и закашлялась». В клетках кишели мыши, карабкались друг на друга, воевали за место. «А что, если их выпустить на врага?» — спросил Геланор. «Эти мыши имеют символическое значение», — объяснил жрец. «Это правда, что когда-то они погрызли всю кожу на амуниции, но у нас нет возможности управлять их поведением. Отвечая на ваш вопрос, скажу. Если открыть клетки и выпустить мышей, они разбегутся по окрестностям и попортят поля. Они грызут все подряд». «Тогда, умоляю вас, смотрите за ними как следует!» — воскликнул Прям. «Покажите, что хранится в подземелье!» — попросил Гектор. «Нам важно знать!» Жрец издал недовольное ворчание и попросил подать факел. Младший служитель вручил ему сосновую ветвь. «Хорошо, пойдемте вниз!» — вздохнул жрец. «Следом за ним мы спускались по влажным ступеням!» «Это все такое старье!» — бормотал жрец. «Не понимаю, какой вам в нем прок!» Мы оказались в подземелье, сыром и зловонном, таком похожим на солнечный зал храма. Дрожащий свет факела выхватывал грубые неотесанные доски и камни, покрытые зеленым мхом. Тишина обступила нас, только откуда-то снизу доносилось журчание подземного источника. Вот, например, — наконец произнес жрец, подходя к запертому деревянному сундуку. Говорят, это платье сняли с царя и царицы, умерших от чумы. Здесь оно и хранится. Жрец попытался открыть сундук. — Не надо, — вмешался Геланор. Не открывай. Я могу и не смотреть, если ты поклянешься, что все на месте. Клянусь. Вот и хорошо. А еще что тут есть? Вдруг пригодится для защиты Трое. Жрец посмотрел удивленно. Да тут много одежды, которая осталась после умерших от ужасной заразы. Тут она и хранится, никто ее не трогает. Некоторые болезни косят человека внезапно в расцвете лет. Другие предпочитают дождаться заката, когда человек ослабеет. Но любой мор насылает на людей Аполлон, поэтому пожитки после умерших сносят сюда, в его храм. — А как вы думаете, если достать эти платья, можно вызвать ту же самую болезнь? — спросил Геланор. Я думаю, не следует этого делать. Все должно лежать в заперти, как лежит сейчас. — И я так считаю. — кивнул Геланор. «Но если мы пришлем к вам гонца с просьбой привезти эти сундуки втрою, то знаете что положение у нас отчаянное». «Понял», — кивнул головой жрец. «Давайте вернемся на свет», — предложил Гектор. «Здесь очень мрачно». Он первый стал подниматься по лестнице из сырой темноты наверх. Мы поспешили за ним. Снова чистый воздух, яркое солнце, синее небо. И тут мы увидели человека. Он ползал перед статуей Аполлона и походил на кучу тряпья, которая издавала плач. «Кто тут?» — воскликнул жрец. Он быстро подошел к незнакомцу, ласково положил руку на вздрагивавшей тряпки. Оттуда высунулась голова, затем распрямились плечи, и человек поднялся на ноги. Это был не мужчина, а юноша, почти мальчик. Он затряс головой и сказал, заикаясь, «Простите меня, я искал храм, трое в осаде, я сбежал от греков сюда». «Кто ты такой? Как тебя зовут, дитя?» — спросил Приам, подходя ближе. «Я Гилас, сын Калхаса. Я не предатель, как он. Я отрекаюсь от своего отца. Только позвольте мне вернуться домой втрою». Приам подошел вплотную к мальчику и откинул волосы с его лба. В глаза бросился большой красный шрам. «Да, ты действительно сын Калхаса». Вздохнул Прям. «Как же ты очутился здесь?» Мальчик сгорбился в поклоне, потом разогнулся и сказал. «В Дельфах Оракул приказал отцу перейти на сторону греков. Отец выполнил его приказ, а я не смог. Вы когда-нибудь видели этих греков? Постоянно ругаются. Отца встретили без всякого уважения. Там говорят, я пользуюсь предательством, но презираю предателей. Как будто одно может существовать без другого. А мой отец даже и не предатель. Он выполняет приказ Пифии». Кто посмел бы ее ослушаться? Человек должен подчиняться оракулу, но я не смог остаться с отцом. К тому же ведь оракул обращался не ко мне. Я понимаю, что хорошо, что дурно, а изменять родине, если тебе не приказали боги очень дурно. Умоляю вас, возьмите меня с собой. Разрешите вернуться в Трою. Упрямо глаза наполнились слезами, да и у Гектора тоже. А кто докажет, что ты и вправду, сын Калхаса? Подал голос Геланор. «Вы уверены, что можно доверять словам этого молодого человека?» «У нас есть доказательства», — прямо указал на шрам.